Глава третья. Бусы. Тысяча островов. Близ гейзера Кракан. Капитан Касьяна Дорин. «Агр!» -р -р -р -р -р -р -р -р — проорала я своему коню морскому, буквально изнывая от жары из-за пребывания под солнышком довольно длительное время. «Да что же так печет-то?» — со злостью дернула за рукава, напитавшиеся моим потом, и, что неудивительно, те оторвались, собравшись гармошкой на запястьях. «Это ты зря», – бросил мне со спины нора, замедляясь. Горячий, буквально колючий воздух стал меньше ударять по лицу, обветривая кожу. Поэтому, не выдержав, я прыгнула в воду, чтобы освежиться, и буквально тут же ощутила рядом с собой скользкое и довольно холодное тело русала, который, видимо, решил помочь. Вынырнула на поверхность, точнее, меня попросту вытолкнули из воды и вновь усадили в колесницу придерживая мускулистыми и прохладными руками. И что немудрено тут же отчитали. «Яна, без плавников запрещено в воду!» «О, как интересно!» «И кем же это запрещено?» зацепилась я за его слова, глядя на своего коня, сощурив глаза. «Уж не одним ли таким высоким белобрысым принцем?» Нор в ответ лишь нахмурился и промолчал. Притом его узкие брови, скорее напоминающие костяные отростки, покрытые маленькими чешуйками, интересные изогнулись. Хм, чуть было не протянула руку, чтобы потрогать. Так, нет, мысли в кучу. Точно, запрет, да? И вообще, я вновь призвала карту, в этот раз всего лишь со второй попытки. Так, куда мы плывем, говоришь? Уточнила, разглядывая окружающую меня местность. Вода, волны, океан и лишь пара атолов виднеется вдалеке справа. И ничего более. Но нет, перевела взгляд влево и очень-очень далеко от нас увидела какой-то странный двигающийся остров. Корабль? Здесь? Архирский? В ответ лишь определенно промычала, пытаясь хоть что-то вспомнить про эту расу. Но что-то мне подсказывало, что на кораблях они не плавают. Они превосходные маги от рождения, и им попросту нет нужды пользоваться кораблями, чтобы перебираться от острова к острову. А самые способные так и вовсе магистры портальной магии. Вот бы и мне научиться. Догадалась, да? Почему-то пришел к такому выводу Нор. Я не стала его разубеждать. Лишь послушно вновь устроилась в своей морской карете, только на этот раз, сидя, прячась в теньке, пока конь морской мчал меня навстречу кораблю. «Умственные вычисления подсказали, что архирский принц не стал бы меня похищать только ради того, чтобы в итоге продать пиратам. Для него это мелковато. К тому же, это алкиг чего-то там, обещание которому я дала. Да? Правда, и в соревновании хочется выиграть ради словаря. Надеюсь только, что корабль — это не есть конечная цель головоломки с подсказками. Иначе, что же тогда получится?» «Человек за бортом!» раздалось между тем оттуда, куда мы плыли. «Свернуть паруса! Бросить якорь!» крикнул некто тем же скрипучим и одновременно громким голосом, будто вещал в гигантскую трубу. Потому я невольно высунулась и обомлела. Вот прям даже рот приоткрыла. И эта развалюха, точнее, каравелла с позеленевшей от старости древесиной, может плавать?» Но еще больше поражали, конечно, дырявые паруса. Да только неожиданная догадка в купе с прочитанным названием судна заставила пересмотреть мои взгляды на свои планы поучаствовать в каком-то там состязании и найти себе еще больший интерес, затмевающий даже архирский словарь. «Да это же королева урков! Она точно на магии плавает, никак иначе!» А значит, в ее трюме или капитанской каюте артефактов не счесть. Интересно, а Довгр, Бзош и остальные уже успели вернуться? Или они так и остались там, в Серете, со своим адским пряным пойлом? Из-за воспоминаний об этом чудном напитке рот невольно наполнился слюной. Пришлось даже сглотнуть пересохшим от жажды горлом Потому, когда наши подплывающие к борту колесницы сбросили веревочную лестницу, я абсолютно ничего не боясь, принялась подниматься, ничуть не реагируя на крики Нора из воды. «О как! Жертва сама идет к нам в лапы!» – проскрепела между тем первая встречная морда урка, все так же вращая, притом мутненькими глазками. Да только мне уже было привычно наблюдать и за их костлявыми телами, и за высушенными ошметками кожи, висящими где придется. Потому я попросту всей дюжине собравшихся возле меня, белозуба улыбнулась и пропела, памятуя о непримиримом пунктике. «Здравствуйте, мои дорогие неживые урки!» Кажется, после моих слов у кого-то из задних рядов даже упала челюсть. И, судя по множественным звукам, не одна. «Она, что ли, из наших?» – прошептал кто-то. «Не похоже вроде», – вторил ему другой, клацая челюстью, которую уже успел поставить на место. «А может, вы вначале меня угостите, а потом уже будете решать, откуда я такая взялась?» «Жрица Янка!» – воскликнул вдруг один из урков, спускаясь с Юта, и голос его мне показался смутно знакомым. Перевела на него взгляд и не удержалась от радостного «Вранг!» «Так, чего столпились? Ну-ка, разошлись!» Кто-то еще решил прикрикнуть на дохлых матросов. И это была, увы, не я, а жаль. Поймала взглядом говорящего и снова воскликнула. «Гагр? А где Довгр, Рынс и Бзож?» «Да здесь мы!» — проворчали сверху. И я подняла глаза, обозревая одного в гнезде, иными словами, в смотровой бочке, другого на верхней рее рядом, а третьего на вантах. «А я уж было подумал, что меня вновь зрение подводит», проворчал в ранг приблизившись ко мне почти вплотную. Чем и воспользовался, оглядывая меня с головы до пят. «Это чё такое, на тебя нацепили-то?» спросил меня тот самый, который наливай, он же Гагр, подцепив костылявым пальцем порванные мной из-за жары рукава. Кстати, об этом. Урки, миленькие, горло сухое, аж трескается, как земля в пустыне. Непрозрачно намекнула я, рассчитывая вновь вкусить урковское пряное пойло. Но нет, в ответ мне протянули какой-то бурдюк с обычной водой. Глотнула и скривилась. Даже солоноватая. Неужели морская? Рисковать не стало сплюнула за борт. А заодно увидела нора, поднимающегося по сброшенному канату, причем в образе человека. Хм, неужели он может обращаться? Ах да, полукровки же, да? Ко всему прочему, мой провожатый, когда перемахнул через борт, зачем-то выхватил нож из кобуры на поясе, чем немало смутил и заставил нервничать не только меня. «А это кто такой? С тобой?» – уточнил ближайший ко мне урк, незнакомый. «Вроде бы», – неопределенно ответила я, «ведь в действительности не знала, зачем, собственно, меня к притащили». Нет, вот за это спасибо, конечно, но, судя по ответному взгляду Нора, он явно ожидал иной реакции. «Ну, тогда связать его и кляп в рот!» воскликнул в ранг отдав приказ. После чего водрузил на свою голову черную потрепанную треуголку, судя по всему, означающую его капитанскую должность. Затем еще и новостями поделился. «Слушай, жрица, а ты в курсе, что нас дриады отправили тебя искать?» Мое недоуменное выражение лица в ответ Урков лишь позабавило. «Хотя, знаешь, я не удивлен, что ты сама к нам приплыла. У нас тут еще трое человечек в гости пожаловали. Бусы выпрашивают, что-то там про турнир говорят». «Хм, вот как? Бусы? А что за бусы?» Естественно, я заинтересовалась его словами. Вранг вместо ответа взял и пригласил на свою капитанскую палубу. Зато Гагр не смолчал. «О жерелье сирены!» «Оно позволяет обычным людям превращаться в русалок и русалов». «Ну-ка, цсс!» — просипел на него капитан, после еще и достал саблю из ножен. «Не знаю, что на меня нашло, но я тот же миг выхватила оружие из его руки с криком «Вот только не надо разборок!» и нечаянно прихватила с собой еще и костлявый палец. «Бррр! К чему, к чему, а к такому я точно еще не привыкла «Э-э, извините!» С этими словами попыталась совладать со своим лицом и сдержать рвотные позывы, но, судя по кислым минам обоих, выходило не очень убедительно. Первым среагировал Вранг. Забрав у меня обратно лишь палец, он полез к поясу с пристегнутыми там кривыми кинжалами, чем немало напугал. Но вместо расправы Урк отстегнул серебристую фляжку и протянул ее мне с ухмылкой на высушенном лице полускелета. на выпей!» «Полегчает!» И ведь действительно та же самая брага ударила в голову от пары глотков. Нервозное состояние прошло само собой, а тут еще и мысли посетили. «Как ты сказал? Еще трое человек?» «Да, в трюме сидят!» привести как ни в чем не бывало, — вопросил капитан. «Я же вновь подивилась удостоенной чести, точнее, тому, что интересуется моим мнением, лишь отрицательно помотала головой». В ответ же услышала. «Ты только это, если напьёшься, давай в этот раз не будешь колдовать, а? Не то взлетим мы все на воздух к Трарку». А -а -а! И это был мой ответ, кажется. Вновь пригубила из фляжки. «Так они меня боятся?» «Ха! С чего бы начать список своих пожеланий?» Невольно вспомнила Архира. Словарик из языка само слетело. «Идёт! Только ты мне, а это самое!» «Сирен, одолжи, а? Мне турнир нужно выиграть. Я отдам. Честно-честно». Недовольно на меня взглянув, а следом переведя взгляд на ухмыляющегося Гагра, капитан Урков обреченно кивнул, хрустя сразу несколькими шейными позвонками. Я невольно отвела взгляд в сторону рулевого колеса и и деревянной палки, отвечающей за курс подводного пера в хвосте судна. «Сдается мне, это не единственное условие» уточнил Урк, проследовав за моим взглядом. Чем я и воспользовалась. «Слушай, Вранг, миленький, понимаешь, у меня отец был капитаном, и мы с сестрами в детстве часто играли в морские баталии, представляя себя маршалами военно-морских судов Ирвинтведа вместо кукол там и прочей дребедени, понимаешь? А можно я?» Договаривать не пришлось. Вранг молча снял свою треуголку и водрузил ее на мою голову. Прямо поверх белого чепчика, который я уже давно порывалась снять. Затем еще и проворчал что-то из ряда «Пойду ожерелье поищу». «А ты, жрица, неутопи мой корабль. Не то одной прогулкой по доске не отделаешься». «Есть!» — воскликнула я и чуть было не бросилась обниматься с этим урком в кителе с оборванными рукавами, напрочь забыв про отобранную саблю. И что, естественно, в ранг вначале напрягся а потом махнул рукой и стал спускаться вниз по лестнице. Проводила его спину взглядом и невольно засмотрелась на ободранные края черного кителя. Остальные матросы, кстати, и вовсе ходили голые по пояс, если не хуже, в одних коротких панталонах, чем немало меня смущали. И потому вновь пригубила пряной урковской браги, искренне полагая, что от этого не будет никакого вреда. Правда, голодный желудок и невыносимая жара – сделали свое подлое дело, напрочь лишили меня разума на добрых пару-тройку, может быть, и на десяток часов. Потому как что происходило дальше, помню смутно. Правда, отборная ругань и дикий гогот иногда всплывали в моем избирательном сознании, но, увы, ненадолго.